Глава 13. Заречные горы, земли племен горцев, вершина мира. Артем с интересом осматривал цитадель Эгемона. Крепость была построена основательно, добротно, по единому стандарту и ничем не отличалась от его внутренней крепости в озерной жемчужине, только не было правой и левой слободы. Отсюда он сделал вывод, что это строение древних магов, но следов их пребывания тут он не находил. Он не придумал пока новое название крепости и говорил о ней так, как говорили все, кто в ней жил. Он понимал, что оставить такое название значит увековечить память предателя, а он не был достоин такой чести. Но все же он отдал должное его диковатой изысканности и вычурности. Внутри кпость поражала своей роскошью. Бывший хозяин не скупился обставлять и облагораживать древние строения. Везде, где размещались покои хозяина, в окнах были цветные витражи. Это весь третий этаж. Большой зал с длинным столом, как принято у эхейцев. Массивная мебель, изысканно украшенная резьбой. Дорогие заморские гобелены на стенах, ковры на полу. Магические светильники, как у Артама в озерной жемчужине. В шкафах серебряная посуда, хрусталь. Три спальни, кабинет, столовая. Везде царила чрезмерная роскошь. Артем подумал, что Эгемон с кем-то соревновался богатством и роскошью, потому что везде было чересчур. Типа, вот у тебя ковер, а у меня два. Кроме мест, где обитали слуги. Там была нищета и скудность. Красивые девушки-служанки и сильные молчаливые рабы служили бывшему хозяину этих мест. Прислуга спала на полу на циновках, в продуваемых ветрами комнатах. Поэтому слуги старались спать в подвале, где было так же холодно, но не было сквозняков. Артем, как реформатор-либертарианец, освободил рабов и повелел привести их места жительства в порядок. Велел положить им жалование и не удерживать, если кто захочет уйти. В глубоком подвале, вырубленном в скале, за толстыми дверями, находилась сокровищница брата-царя и она разительно отличалась от царской сокровищницы. У Дионисии стояли пустые, покрытые паутиной сундуки, а здесь была пещера Али-Бабы. На манекенах, украшенные золотом и серебром, доспехи и оружие. У стен большие сундуки с золотом и серебром, парча, бархат, драгоценные камни. Эгемон оказался весьма богат, и, видимо, так решил Артем, его погубила жадность. Достигнув богатства, он захотел власти и... И проиграл, потому что встретил на своем пути Артема. Теперь все это накопленное богатство досталось Артему. По замку его сопровождал сухонький старичок Гастромар, управляющий замком и хранитель казны. Он сразу признал Артема властителем и без утайки рассказал все, что знал. У Артема был кадровый голод, и он прямо спросил старика, будет ли он управляющим всем хозяйством царства и его казначеем. На что старик приосанился и поклонился. «С огромной охотой, сир». Он уже слышал, как Артема называли другие. В ауре старика не было лукавства или измены, он действительно хотел служить и приносить пользу. Он знал себе цену и должностью был доволен. Еще Артем понял, что эгемон разбирался в людях и подбирал умелых слуг и командиров. Расставляя их на места, он учитывал их личностные и деловые качества. «Как столько противоречивых качеств умещалось в одном человеке?» – с удивлением подумал Артем и вынужден был признать, что если бы не он, Артем, Эгемон мог стать царем-реформатором в Заречном царстве. «Будь не столь самоуверен и нагл, мог бы стать хорошим помощником в делах», – подумал Артем. Быть вторым после царя – это тоже хорошо, но он решил все поставить на захват царства. Теперь вот гниет в общей яме. Дальше библиотека, – с гордостью сообщил управитель. Они прошли в комнату, и Артем увидел полки с книгами. Одни с магическими науками, другие – летописи, а одна книга лежала развернутой на подставке. Здесь тоже был магический светильник, и гастромар включил его. Артем подошел к книге и машинально стал читать. То, что он читал, захватило его с первых строк. «Далеко на востоке возвышается гора, известная как вершина мира или обитель богов. Все было спокойно в мире, пока в глубоких пещерах у подножия этой горы не появился провал, который вел в Нижний мир, населенный демонами». В этой пещере жили отшельники, которые ушли от магов и стали заниматься магическими изысканиями. Они открыли портал в Нижний мир, желая быть владыками демонов и с их помощью покорить мир. Но демоны оказались хитрыми мастерами обманов. Они уверили богов в своей преданности и начали выходить на поверхность, вселяться в жителей гор и захватывать их земли, действуя тайно на протяжении многих столетий. С помощью одержимых они убили магов и стали хозяевами горы. Постепенно они сеяли рознь и ненависть среди живущих в горах людей. Жителей долин натравили на жителей гор, и между ними началась долгая и изнурительная война, унесшая тысячи жизней и погрузившая всех людей этого места в дикость. Но однажды в этих горах появился дракон, и демоны узнали о его приходе. Они подняли племена на борьбу с ним, планируя по пути уничтожить все живое. Орды диких горцев, одетых в одежды из овечьих шкур, сильных и бесстрашных воинов, устремились в долину. Их жестокость и беспощадность были настолько велики, что, казалось, ничто не может противостоять им. Тогда дракон, обитавший на западе в темных чащах западных отрогов, вышел им навстречу. С высоты своего полета он окинул взором неисчислимые полчища горцев и понял, что необходимо найти их предводителя. Он нашел тех, кто вел горцев на убийство всего живого и сразился с ними. Дракон поразил четырех демонологов и убил сотню горцев, в то время как остальные, устрашенные, потеряли мужество и вернулись в горы. Однако к дракону пришла забытая богиня этих мест и рассказала ему, что источник зла находится у подножия горы, обители богов. Она поведала, как демоны свергли богов, живших там, отвратив людей от поклонения им, потому что боги забыли свое предназначение и упивались властью над смертными. Они проводили дни в праздности и пирах, забирали красивых женщин среди людей и делали их своими наложницами. Им было все равно на судьбы мира, и они были наказаны провидением. Вместо них пришли демоны, которые показали горцам ложные чудеса, обманув простодушных людей. Они ввели кровавый культ жертвоприношений и за это давали своим вождям силу и власть. Самые жестокие и хитрые стали демонологами и управляли обманутыми горцами от имени новых богов. Богиня просила дракона помочь ей очистить эти места от демонов, и, поразмыслив, дракон согласился. Он вышел на бой с демонами, но те предложили ему союз в борьбе за власть, и дракон принял его. Мир был поделен. Дракону достались земли, где правили короли, а демонам – дикие земли. Богиню, что просила помощи, совращенные демонами служители ее культа, приковали к жертвеннику и погрузили в забвение. Такова участь всех, кто доверится драконам и демонам. Мир постепенно погрузился в кровавую дикость, где стали править обманы, коварство и ложь. Мудрый прочитает и поразмыслит, а глупому не дано понять сию мудрость». Артем, оторвавшись от чтения, перевернул книгу, чтобы прочитать название. «Книга сокровенных сказаний», – прочитал он. «Интересно», – спросил он, – «Откуда у Эгемона такая библиотека?» Управляющий с почтением, склонив голову, ответил. «Часть книг осталась от магов, что тут жили и ушли. Светильники тоже от них. Остальное он собирал по крупицам, сир, покупал у горцев и привозил сюда. Выкупал у великих родов, разграбил царскую библиотеку. К сожалению, а может быть, к счастью, у него не было магов, способных обучаться магическим наукам». Он их терпеть не мог и боялся, но эту книгу он читал часто и говорил, что знает свое предназначение. Однако, как добавил старик с изрядной долей скепсиса, видимо, не до конца осознавал его. «А что это за предназначение?» – уточнил Артем. «Кто знает, Сир, это скрыто во мраке тайны. Борсагемон был скрытным и подозрительным, а также Сир очень жестоким». Наказывал за любую провинность. Девушки от него просто стонали. «А ты?» – спросил Артем. «Я тоже», – вздохнул старик. «Но куда было деваться? Некуда было идти. Жил, как в темнице». «У тебя есть жена?» – поинтересовался Артем. «Была да померла, Сир, не выдержала. Она была горянкой из-за речки. Когда я был молод, я ходил в походы с молодым царем, которого убил Экимон». Там меня заметил Эгемон. Я был лихим бойцом и проворным. Он тоже. Где хитростью брал, где обманом. Не страшился лезть в гущу боя. Умел с князьями договориться. Да, от всех брал. Но ясно, что ничего не ясно. Возьму-ка я эту книгу, почитаю на досуге, — решил Артем. — Конечно, берите, сир, но могу ли я дать вам совет? — спросил управляющий. — Можешь? — разрешил Артем, с интересом посмотрев на старика. Гарстромар предложил. «Надо казну и все ценное отсюда перевести в замок царя. Здесь неспокойно, я думаю, одержимые еще придут». Артем кивнул. «Ты прав. Дай команду от моего имени собирать все ценное. Сколько потребуется бойцов для охраны обоза?» «Десятка хватит. До замка царя три дня ходу, доберемся». Аргумен сказал, что род Михейцев теперь вам служит. Так что дорога спокойная. «Не скажи. У замка царя отряды недовольных родов бродят. Нападают, жгут поселки», — возразил Артем старику. «Но там моя дружина их гоняет. Ты их встретишь. Главный у них хайскар. Ты передашь ему мою записку, он поможет», — заверил Артем. «Вот и хорошо», — ответил старик. «Так я пойду распоряжусь. Иди» отпустил управляющего Артем и всолет спросил, «Кого за себя тут оставишь?» «Марфу», — ответил старик, — «ключницу». «Тебе видней, можешь идти», — разрешил Артем. Он поднялся в покое хозяина и, заперся в кабинете, пытаясь разобраться в своих мыслях. Прочитанное им почти полностью совпадало с тем, что он уже сделал и описывало драконохранителя который тоже появился в этих местах, но не стал сражаться с демонами. «Почему?» Это было важно понять, но у Артема не было зацепки. Он многого не знал, но понимал, что богорячился, когда говорил, что завоюет эту землю силой. Хранитель не стал тратить силы на войну с демонами, он пошел другим путем. «И что?» – задался вопросом Артем. «Он больше не вызывал на бой других драконов?» «Его не вызвали?» «Как это может быть?» Вопрос был важным, и ему необходимо было найти на него ответ. «Может, Нарна подскажет?» – подумал Артем и решил связаться с ней. Он принял образ дракона и мысленно позвал богиню. Интуитивно он понимал, что она услышит его зов. И она услышала. Появившись почти сразу, она с улыбкой обратилась к нему. «Соскучился мой герой. Прошел рубеж и выжил в битве с драконом». «Выжил», – кивнул Артем. «Присядешь?» «Может быть, у меня?» «Тебя ждет бассейн и мои ласки». А без них нельзя? с явной неохотой спросил Артём. В тебе сейчас кто говорит дракон или человек? Рассмеялась богиня. Артём скривился. А что это важно? спросил он. Это важно для тебя, кем ты себя ощущаешь. Я понимаю, что будучи смертным человеком ты часто думаешь, как коротко живущий, и считаешь, что соединяясь со мной, изменяешь своей невесте. Но это лишь обман человеческого сознания, дракон выше этого». «Ага», – перебил ее Артем, – «и поэтому ты позвала хранителя помочь тебе, а он заключил сделку с демонами и заточил тебя? Как ты думаешь, будь он более человечен, он поступил бы так?» Нарна увидела книгу в его руках, подошла ближе, взяла ее и прочитала. «Книга сокровенных сказаний. Не знала, что такая есть». «И что, там описаны эти события?» «Да», — кивнул Артем. «Все равно пошли ко мне, там поговорим». Она взяла его за крыло, и они очутились в ее покоях. Артем принял облик человека и пошел рядом с Нарной. «Видишь ли, мой герой?» — задумчиво произнесла Нарна. «Мы, боги несовершенные, находимся на ступень ниже драконов. Нам не суждено ими стать». Драконы появляются из людей, таких как ты. Почему так происходит, я не знаю. Естественно, каждый бог стремится заручиться поддержкой дракона. Но приходит время, и дракон осознает свою силу и власть, и тогда он убирает соперников. Сам понимаешь, он не терпит конкурентов. А как же демоны? Не поверил ей Артем. Демоны не правят этим местом, они сюда приходят за добычей, Маги-отступники, которые нарушили запрет, стали демонопоклонниками и открыли вход в бездну. Они надеялись с их помощью подчинить дракона. А дракон пошел на сделку с демонами. Он понимал, что победить их не сможет. Так зачем тратить силы и открываться соперникам? Они подошли к бассейну с источником живой воды. «Ты и его сюда приглашала?» – спросил Артем. «Да», – ответила Нарна. Я хотела его усилить. Чтобы он помог тебе закрыть портал в мир демонов? Нет, я хотела иметь покровителя и сдерживать демонов. Странно все это, произнес Артем. Ты знала, что он уже отправил забвение твоих сестер, и все равно с ним проводила время? Сестры сами напросились, ответила Нарна. Между нами началось соперничество за близость к дракону. Я даже была рада, когда он лишил их власти и силы». Артем поднял руку, останавливая ее. «Скажи, Нарна, что ты хочешь от меня?» «То же, что и от твоего предшественника. Поддержки и покровительства. Пока ты слаб, я тебе помогаю и надеюсь, что ты, став зрелым драконом, не забудешь меня. Почему ты на это надеешься? Я чувствую, что драконья сущность меня меняет». «Я знаю». — тихо ответила Нарна и, скинув накидку, вошла в бассейн. Артем разделся и полез следом. «Но ты до странности другой, Артём. У тебя нет жажды безграничной власти, ты стараешься смирить драконий нрав. И у тебя есть спутники, из них рождаются кланы, редко какой дракон набирает спутников сам. Драконы обычно считают других драконов соперниками, и ты принял их». «Это дает мне надежду, что ты справишься», — сказала она, обнимая его со спины. «Дионисия смертна, она будет стареть, а ты останешься молодым и сильным. Тебе нужна спутница, и я хочу стать ею». «А что, нельзя сделать так, чтобы она не старела?» — спросил Артем, уже понимая, что слова Нарны открыли ему неприятную правду, от которой никуда не деться. «Я этого не знаю». Все люди рождаются, стареют и умирают. Прими это и смирись. Сейчас она нужна тебе, чтобы захватить власть в горах. А власть над людьми тебе необходима, чтобы выжить. Вы связаны и связаны крепко. Но что ты будешь делать, когда она начнет стареть? Я тебе скажу. Найдешь себе молодую девушку. Так велит природа. «Не знаю», — ответил Артем и высвободился из объятий богини. «Я чувствую, что каждый раз, когда погружаюсь в бассейн, то как-то меняюсь, но не знаю, что это. Уверен, что если давать купаться здесь Дионисии, она не будет стареть. «Может быть», — согласилась Нарна. «Но ей сюда нельзя. Это место богов, а не смертных». Артем повернулся и увидел твердый взгляд Нарны. «Артем, у каждого есть свое место в жизни. У тебя здесь, у нее там». Она неопределенно показала головой видаль «Иди ко мне. Я помогаю тебе обрести природу Бога. Твоя человеческая природа постепенно будет заменяться природой богов, и ты в человеческом обличии будешь как бог». «А зачем?» – спросил Артем. «Я не горю желанием быть богом». «Кто спрашивает твое желание, мой герой, мы с тобой исполняем свое предназначение». «Вот ты знаешь его?» «Нет», — подумав, ответил Артем, — «не знаю». «Тогда смиренно прими то, что тебе дают». И она снова обняла его, прильнув губами к его устам. Ее губы были полны сладостного желания, и Артем сдался. Лежа на кровати и отдыхая, он спросил, «Я не могу понять, почему нынешний хранитель не сражается с соперниками. Может, ты знаешь?» Когда дракон становится хранителем мира, его перестают вызывать на бой. Он может вызвать, но его нет. Так значит, все дело в цели – стать хранителем какого-то мира. И для этого драконы сражаются друг с другом. А как же тогда это связано с налетами сильных драконов, которые пожирают миры? Этот мир был разрушен несколько раз. «Я открою тебе сокровенную тайну, Артем». Ты должен знать ее. Когда мир приходит в тупик в своем развитии, его обновляют. Прилетает дракон, уничтожает все и улетает. На обломках прежней цивилизации развитие начинается сначала. Множатся люди, и для соблюдения порядка просыпаются боги. «А зачем тут появляется молодой дракон?» – спросил Артем. «Не всегда. Мы хотели, чтобы появился дракон, и маги должны были его создать но неожиданно появился совсем другой, и он разрушил все наши планы. А теперь возвращайся, у тебя много дел. Она легко подтолкнула Артема, и он сел на кровать. У него закружилась голова, и он очутился в кабинете, сидя на диване. Его одежда, аккуратно свернутая и почищенная, лежала на скамье. Артем встал, оделся и понял, что так и не узнал, что же ему делать. Как закрыть портал в Нижний мир? А делать это было необходимо. Одержимые не дадут ему укрепиться у власти, и когда начнется война с Вангором, атакуют с тыла. Артем уже понял, что дракон-хранитель имеет связь с демонами. Он обязательно попросит их помощи и расплатится душами смертных. А чего хранителю мелочиться? Как говорили отцы-командиры, бабы еще нарожают. Артем пребывал в глубокой задумчивости. «Уходить отсюда нельзя, будут еще волны одержимых горцев». «Так, может, сразу решить проблему, полететь и посмотреть на этот портал? Вдруг придет идея, как его закрыть?» «У кого совета попросить?» «Может, сват что подскажет?» Пришла к нему мысль. Артем позвал Гремлуна, тот появился весь какой-то чистый и вылизанный, но очень обиженный. «Ты чего?» – удивленно спросил Артем. «Помылся и постригся?» Да вот еще, буду я ерундой всякой заниматься. Это эти двое квартирантов со мной так обращаются. То я воняю, то чавкую, то мусорю. Эх, — он махнул рукой, — надо новый дом искать. Успеешь еще, — ответил Артем. Давай посовещаемся, нам надо закрыть портал в мир демонов. Сват вытаращился на Артема. Кому это нам? Тебе и мне, брат. «А я тут при чем? Тебе надо, ты и думай!» «Я, думаю, сват, да не знаю, на что в своих думах опереться. Ты больше меня знаешь и понимаешь, вот я к тебе, как к более опытному товарищу, и обращаюсь». Гремлон был столь же тщеславен, как и падок на лесть. Услышав словословие в свой адрес от Артема, который редко его хвалил, он расплылся в широкой улыбке и ответил. «Это я, да, у меня знания». — А ты, Артем, ограниченный человек, можно сказать, дурень, и без меня, как без головы. Вот — Вот-вот, — подхватил его слова Артем. — И как мы, значит, закроем портал? — А никак, — ответил Сват, — у нас нет книги сокровенных знаний и шапки архимага, поэтому тайна сия скрыта от нас. Так что вот так. Гремлун принял важный надменный вид. — Спасибо, Сват, ты мне помог, — улыбнулся Артем. «Я? Чем?» – удивился Гремлон? «Ну, хотя бы тем, что в твоей маленькой голове есть кое-какие мысли, а не просто мусор». «У меня мусор!» – возмущенно воскликнул Гремлон и приготовился разразиться длинной тирадой. Но Артем просто сунул его обратно в сумку и услышал, как он испуганно вскрикнул. «Не надо, я чистый!» «Значит, нужно найти Артама и поговорить с ним», – понял Артем из всего сказанного сватом. Он может воспользоваться шапкой и книгой и подсказать, что делать. Если в них есть такие знания, как я предполагаю, — решил Артем. Он вышел из кабинета и громко позвал. «Аргумин!» Командир появился сразу, держа в руках кусок курицы. «Что случилось, Сир?» Испуганно спросил он. «Я ненадолго отлучусь. Оставайтесь здесь и никуда не уходите. Я скоро вернусь». И он снова зашел в кабинет. Хотя он не был уверен, что богиня поможет ему быстро добраться до гор, он решил воспользоваться ее умениями. «Что на этот раз?» — спросила Нарна, подозрительно взглянув на Артема. «Мне нужно к реке, ближе к озерам. Доставишь?» М -м, только до реки, в пещеру, где ты меня нашел». «Хорошо, давай». «Ишь ты, какой прыткий!» — усмехнулась Нарна. «Я не лошадь, чтобы на мне ездить?» «Что, начнешь торговаться?» – с усмешкой спросил Артем. «Немного», – ответила Нарна. «Это нормально. Тебе нужна помощь, я помогаю. Мне нужна помощь, ты помогаешь». «Я помогу тем, что постараюсь закрыть портал в мир демонов», – ответил Артем и увидел безразличный блеск в глазах пагини. Она пожала плечами. «Он мне не мешает», – ответила она. Ее перемена в настроении и ее безразличие к порталу были слишком разительными и странными, они задели Артема. Он вздохнул и попрощался. «Ладно, Нарна, до свидания, сам доберусь». «Я не отказываю тебе, Артем, но попрошу замены тебя». «Нет, я тебе уже ответил, чем помогу», — отрезал Артем. «Как знаешь, мой герой, прощай». — сказала Нарна, и явно чем-то разочарованная, окинув его долгим взглядом, исчезла. Она не стала помогать, не попросив чего-то взамен, и оставила после себя стойкий привкус горечи от того, что его опять пытались использовать, в темную. Артем скривился, пытаясь понять, в чем состоит ловушка, и сел на диван. «Может, это связано с порталом?» «Но как?» Задумался он, где эта богиня его перехитрила и почему не помогла в такой мелочи, как перемещение богарам? Она смотрела так, словно вычеркивала его из списка живых. Странный непонятный взгляд и полыхнувшее отчуждение, исходящее от нарны, ударило по натянутым нервам Артема. Понятно, что она, как и другие боги, хочет воспользоваться его наивной драконьей юностью и поиметь свой гешефт от отношений. Но почему в одностороннем порядке? Смотрела так, словно он уже умер. Ну уж нет, я так быстро не сдохну всем вам на зло, тихо с яростью произнёс Артём. Он поднялся и решительно вышел в коридор, поднялся наверх башни, встал на карниз, огляделся, затем набрался решимости и прыгнул. В падении он принял облик небесного дракона и полетел на восток, поднялся над горами и следуя местность вдоль гряды. Справа виднелась замерзшая река Безымянная, слева широкая долина, окруженная горами. Полет доставлял ему наслаждение, он с упоением рассекал воздух крыльями и был вполне счастлив. У горы, где находилась перевалочная пещера, на реке он обнаружил скопление народа и кораблей снизившись спрятался за скалой и принял облик человека затем не спеша пошел вниз навстречу ему вышли воины они резко остановились и стали смотреть на артема ба воскликнул один из них да это же князь артем и один в воине артем узнал груня князь с тобой все в порядке закричал разведчик казаков мы вот переселяемся артем подошел ближе князь артам с вами спросил он «Да, внизу разгружается с кораблей, а мы впереди идем». «Так у тебя, князь, все в порядке? Где твои воины?» «Дома остались, я один гуляю», — Улыбнулся Артем. «Отправь быстрого гонца к Артаму. Пусть передаст, что я жду его тут, в пещере». «Ага, князь, я сам сгоняю». И Грунь, оставив коня товарищу, ловко избегая падения на скользком спуске, побежал по дорожке вниз. Артём зашел в пещеру, включил печь, расстелил медвежью шкуру и стал ждать. Артам не в силах забыть о своих тревогах, не вернулся в город мёртвых а направился в ставшую родной озерную жемчужину. Страсти по неожиданному бунту против культа Или еще не угасли, и все на озерах оживленно обсуждали это событие. Озерная жемчужина встретила Артама необычной тишиной и зловещими виселицами у ворот города. Десяток дикарей висели на них, вызывая гнетущее настроение. Артам, поравнявшись со стражниками, приказал снять тела и больше не вешать их на воротах. Мрачно оглядев казненных, он прошел во внутренний двор, где его встретили Мила и Воршек. «Что здесь произошло?» – спросил Артам. «Слобода, где жили дикари, восстала», — ответил Воршик. «Повесили жреца и сожгли храм, но обунтовали сутки, потом сдались. Для острастки остальных повесили, самых буйных». «Это я распорядилась», — быстро добавила Мила, и Артам, взглянув на нее, кивнул. Они пошли втроем дальше до входа во двор замка. «Везде были беспорядки», — сообщил Артам. Илья Плашал был пойман демонами и хотел расплатиться своими тифлингами». Они ответили бунтом, так что люди не виноваты. «Как не виноваты? Не все же поддались сумасшествию», — ответила Мила. «А ты откуда знаешь, что произошло?» «Сам видел», — ответил Артам. «В мертвом городе. Туда демоны имеют проход». И Мара была, кое-что рассказала. «Она у меня тоже была», — радостно улыбаясь, произнесла Мила. «Сказала, что мы можем пожениться». И с невысказанным вопросом в глазах посмотрела на Артама. «Да, я знаю», — кивнул Артам. «После свадьбы Артема сыграем нашу». Мила прямо расцвела и прижалась к руке Артама. «Меня на их свадьбу возьмешь?» — спросила она. «Нет, останешься тут за правительницу». Мила кивнула. «А знаешь», — произнесла она, — «я и не хотела ехать». В ее словах проскользнула ревность и неискренность. Артам равнодушно вновь кивнул. «Завтра отправляюсь за реку», — произнес он. «Подготовь шкатулку с драгоценностями, одаривать буду молодых». «Я уже все приготовила, и драгоценности, и одежду нашили молодым, им понравится», — засуетилась Мила. «Возьми с собой Ирену, она хочет быть рядом с Хайскаром». Артам подумал и, как всегда, кивнул. «Что-то ты не очень многословный», — заметила Мила. «Думаю». — ответил Артам. — О чем? — О будущем. В мертвом городе не все так просто, как я думал. И нежить, и демоны. Один даже напал на меня, еле отбился. — Так не лезь туда, — посоветовала Мила, помогая ему снять полушубок. Поднесла бокал горячего вина. — Пей, согреешься. А город оставь Артему. Ты же ему его подарил. Пусть он и думает, что с ним делать. — Понимаю, но вот тут чувствую. Артам ударил себя в грудь что это ненормально. Что-то непонятное стало происходить в городе. Такого раньше не было. Оттуда нам исходит угроза. Хотелось бы разобраться. Может, спросишь у Мары? А что спросить-то? Не поняла его Мила. Про демонов что они делают тут? Ладно, спрошу. Недоуменно глядя на Артама, ответила Мила. Обедать будешь? Да, но в библиотеке. Не хочу сейчас на людях показываться. Я прикажу, и иду принесут туда. А придворных ты будешь брать с собой за реку? Они готовятся. — Возьму, — махнул рукой Артам. — И еще, Артам, мы не нашли ведьму, одержимую демоном. А Мара, когда я обратилась к ней, сказала, что ты должен ее сам найти. Артам, подумав, неохотно ответил. — Ее знает мальчик Гервент. Как он? — Он? — Замечательно, как подменили услужливый. Из библиотеки не вылезает, учится. Мне иногда помогает, так он знает ведьму». «Да, но открыто показывать ее ему нельзя. Демон может бедно творить. Сделаем это тайно, когда я вернусь». «Ладно, это я поняла. Баню топить?» спросила Мила. «Нет, я у Хайскара в бане был», — ответил Артам. Он черным ходом спустился в подвал и прошел к книгам по демонологии. Стоя перед полкой, он размышлял, что может притягивать демонов в городу и как они там появляются. Не решив, что взять и прочитать, он перешел к следующей полке и нашел книгу «Запретная магия». Он к этой полке раньше внимания не проявлял, тут были отчеты, летописи и книги, не касающиеся магии, материалы по рудному делу и все такое прочее. Он взял тонкую книгу в кожаной обложке и с первой страницы понял, что это про то, как опасно заниматься вызовом демонов. В книге демонам давалась исчерпывающая характеристика, что они лукавы, обманщики и воры, сильны в обманах и используют людей, чтобы продвигать свои цели. Среди людей они ищут тех, кто погряз в грехах и, играя на их страстях, уводят их под закон проклятия. «Надо же», — подумал Артам, — И такой закон есть. Этих людей, говорилось в книге, они сначала обманывают и подводят под закон, а потом забирают к себе навечные муки. Муки грешников являются для них источником демонической магии. Дальше описывалось, что происходит в преисподней с грешниками. Артем даже передернулся от отвращения. Прочитав всю книгу в двадцать листов, он понял, что проход демонам открывают люди в погоне за властью. Для этого существует ритуал, который не был описан в книге. А открытый людьми портал демоны охраняют как что-то очень важное. И вот что делать, чтобы закрыть портал, там сказано не было. Отложив книгу, Артам принялся за обед. Он ел и думал, демоны тут не случайно, их кто-то пустил, и он примерно представлял кто. Маги. Те, кто не успокоился и хотел большей власти. Только где этот портал? В городе мертвых он такого портала не видел. Портал с ангелом вел в мир Артема. Значит, он в другом месте. Стоит заглянуть в книгу сокровенных знаний, может, там он найдет ответ. Душу Артама терзали смутные тревоги, они, как тени облаков, закрывающие светило, налетали тревожными мыслями и кружились в голове, не давая покоя, не принося ответов, и только страшили в преддверии чего-то неизвестного и гнетущего. От Артама, как от хозяина озер, зависело многое, и жизни, и мир среди подданных, а он не знал, к чему готовиться и что предпринять. Артам стал мерить библиотеку шагами, склоняясь к мысли спросить совета у Иля. И вдруг до него дошло. Это не его мысли, это кто-то подводит его к идее обратиться к хранителю озер, кто-то чужой осторожно, но непрерывно толкает его к этому. Получив откровение, Артам остановился, и давление на сознание прошло. Он уже не ощущал тревоги, и чувства его не метались в страхе перед будущим. Он мысленно усмехнулся. но «Ну надо же, как на человека воздействуют боги! Они заставляют его принять нужное им решение!» Кольцо, подаренное его розой, обрело тепло на руке Артама, словно сама суженая шептала ему о свободе разума. Теперь мысли текли свободно, и он с благодарностью вспомнил гремлунку, чей образ все ярче разгорался в его сердце. Он скучал по ней, но она просила пока ее не тревожить. Решив заняться делами, Артам достал древнюю книгу сокровенных знаний и магическую шапку-корону архимага. Водрузив корону на голову, он положил книгу перед собой, готовясь погрузиться в ее тайны. Но не успел он начать чтение, как перед ним возник хмурый, осунувшийся, как кузник из подземелья, хранитель Иль. «Колдуешь твое колдунство?» — насмешливо спросил он, садясь на стул и беря кусок лепешки, оставленной на столе. Окунув его в мясной соус, он начал жевать, и его глаза сверкали недобрым огнем. Артам снял корону и, не спеша с ответом, взглянул на Иля. Иль доел лепешку и усмехнулся, его лицо исказилось в кривой усмешке. «Радуешься?» — спросил он, и Артам почувствовал, как холодок пробежал по спине. «Чему?» — осторожно спросил он, — что видел позор своего бога. «Нет, не радуясь, но я понял, что и боги совершают ошибки. Я предупредил тебя, Иль, что за тобой идет охота, но Мара сказала, что ты не послушаешь, слишком самоуверен». «Так-то ты разговариваешь с тем, кто тебя обласкал», — с обидой в голосе произнес Иль. «Думаешь, без меня будешь править озерами?» «Я так не думаю, Хранитель, это невозможно. Мне нужны покровители небес, и я, следуя примеру Артема, выбрал тебя». «Да? А почему количество храмов у меня ты сократил до трех?» «Чтобы не было бунта». Твои жрецы справятся со служением, будут ездить по княжествам и совершать обряды. Это был компромисс, Иль. Ты это тоже понимаешь? Не понимаю. Эти стервы-сестры все подстроили, и ты вместе с ними, хотя этого и не понимал, — проворчал Иль. Его глаза, прогорев вспышкой негодования, потухли. Иль, я не лезу в дела богов. Вы там сами разбирайтесь. Я готовлюсь к свадьбе Артема и принцессы. «Я знаю», — буркнул Иль, — «поэтому и пришел. Все эти твари его наградили за Нарну. Один я ничего ему не дал. Вот решил исправить», — он положил на стол свиток. «Тут нужное ему умение. Оно поможет ему в отношениях с богами». «Что передать на словах?» — спросил Артам. Иль призадумался, его взгляд стал отрешенным. Я мог бы и сам отправиться к нему, но не полечу, он чужак и не мой последователь, но утереть нос выскочком я смогу, так что передает меня одно. Я его помню и хочу помочь. Как ты говорил, боги имеют двойное дно, вот пусть он его и видит. Все они сволочи с пятью лицами». С этими словами Иль растворился в воздухе, оставив за собой лишь легкий шлейф тумана и запах смертельной обиды. Артам не мог бы себе объяснить, как он учуял этот пряный удушливый аромат. Пожав плечами, он подождал. Никто больше не появлялся, и он принялся за книгу сокровенных знаний. Надел корону и задал вопрос. «Как найти и закрыть портал из мира демонов в мир людей?» Ответ пришел с запозданием и смутил Артама. «Страница 100 книги сокровенных знаний. Первая часть вопроса. Вторая часть – страница 101 книги сокровенных знаний. Она откроется только дракону. Ладно, посмотрим первую часть. Решил Артам и открыл книгу на нужной странице. Чтобы найти портал демонов из мира Инферно, нужно знать, где происходят магические флюктуации Нижнего мира. Для этого нужно использовать заклинание поиска мест пробоя из Инферно. Заклятие прилагается. «Заклинание требует много магической силы и возможен откат от его использования. Такой эффект наложен демонами, и они могут сами явиться к заклинателю. Поэтому для соблюдения мер безопасности нужно окружить себя кругом защиты, напитав его силой своей крови и приготовить заглядие изгнания». Артам задумался. Не все так просто с этими демонами, раз после попадания к людям их палкой не вышибешь, и к тому же нужен дракон. А где его взять? Тот, что был в посохе, удрал, а где искать нового? Он еще посидел в задумчивости и решил хотя бы обнаружить место прорыва, узнать, где оно, и от этого уже исходить. Может, он зря беспокоится. Артам поставил посреди комнаты стул, надрезал ладони кровью очертил вокруг стула круг, затем усилил его сложным рисунком силы и залечил рану. Сделав глоток эликсира концентрации, он приготовился к тому, чтобы сплести заклятие поиска, но передумал и начертил перед стулом две пентаграммы для захвата демонов. Вытащил из сумки пару амулетов и положил их в пентаграммы. Приготовив все необходимое, он стал плести заклятие поиска, изученное по книге. Оно срывалось, нити энергетических линий не хотели плестись. Но он продолжал плести заклинание, пока не справился, и почувствовал, как оно наполняется выходящей из него силой. Оно налилось кровавым цветом и загудело. Не в силах его сдержать, Артам отпустил заклинание и почувствовал облегчение. Перед его взором раскрылась панорама местности, и красный лучик устремился по панораме. Пронесся над рекой и вылетел к большой открытой снегом горе. Нырнул в черный зев пещеры и полетел дальше. Уперся в стену, и Артам увидел огнедышащий провал там внизу клокотала, бурлила и выстреливала протуберанцами лава, и ему даже показалось, что он видел в волнах расплавленной тверди мученические оскаленные лица людей. Он стал присматриваться, и в этот момент на него обрушился сильный ментальный удар. Откат произошел неожиданно быстро, защитный круг мгновенно образовал купол и отразил большую часть удара. В глазах Артама заплясали звездочки вперемешку с мордами сотен рогатых существ. Они корчили рожи и что-то кричали ему. Удар от ката, ослабленный защитой, проскочил через Артама и затерялся в кольце на пальце. Кольцо моментально накалилось, обожгло палец и вернуло Артама к действительности. Он потряс головой и увидел, как во вспышке бордового света в комнате появилось рогатое существо. Оно, корча рожей, сделало шаг к артаму и попало в пентаграмму. Остановилась, недоуменно посмотрела на ноги и заревела. Из воздуха появился еще один рогатый и направился к артаму. Плененный рогатый козлоподобный субъект что-то кричал своему собрату, но тот не слышал его, налитый злобный взгляд смотрел прямо на сидящего человека. Один неосторожный шаг, и он обошел первого пленника и очутился в пентаграмме. Дернулся и широко от удивления раскрыл глаза, затем заревел, но пентаграмма хорошо гасила все звуки. Артам достал эликсир исцеления и сделал глоток. К нему тут же пришло успокоение, и он почувствовал себя вполне уверенным и сильным. «Попались твари», — проговорил он с неожиданно накатившей ненавистью. И на глазах демонов он сплел заглядья подчинения и приказал одному из них отправляться в медальон. К его удивлению послушались оба, оставив после себя вонючий коричневый дым. Демоны погрузились в серебряные украшения, медальоны вспыхнули и по комнате пронесся громкий стон. Артам еще полчаса сидел на стуле, не покидая спасительный круг, желая избежать возможных неприятностей. Однако ничего непредвиденного не произошло. Гром не прогремел, демоны не хлынули, смерть с косой не появилась, и Иль не вернулся, чтобы дать ему пинка. В посеревших пентаграммах, сгоревших от заклятия захвата демонов, лежали амулеты, в которых, казалось, не было никакой магии. Артам встал и обошел их по кругу, затем поднял и поддержал в руках. В них не ощущалось никаких заклятий, лишь фанила магией, и их можно было использовать по усмотрению мага. Уложив амулеты в сундучок с драгоценностями, Артам вздохнул с облегчением. Теперь он знал, что пробой в мир инферно находится в царстве Артема. Вероятно, именно оттуда демоны попадают в город мертвых. И похоже, это происходит, когда он снимает защиту купола, значит, пока убирать купол нельзя. Демоны, вероятно, чувствуют ослабление барьера и попадают в город. Возможно, они даже следят за этим процессом. Нужно будет рассказать обо всем Артему. Такое соседство его вряд ли обрадует. И нужно найти дракона. Только где? Почему бы не воспользоваться книгой сокровенных знаний? Подумал Артам и мысленно обругал себя за недокатливость. Он уже собирался надеть шапку и корону, как в подвале раздался шум и топот ног. Затем в библиотеке распахнулась дверь, и в проеме появилась дикарка с искаженным лицом в распахнутом настежь стежполушубке. На ее голове не было платка. Волосы разметались, на них лежал снег. Она обвела помещение свирепым взглядом, увидела пентаграмму и громко по зверинному зарычала. Артам, не понимая, в чем состоит угроза, отскочил в круг силы и замер. Женщина, сузив глаза, оглядела его с ног до головы и медленно вошла в библиотеку. Она плотно закрыла двери и сделала шаг к замершему Артаму. «Ты!» – прошептала она, словно ядовитая змея. «Ты посмел!» Артам начал плести заклятие, но взмахи рук женщины ломали его плетение. Нити рассыпались на части, крошились, а она медленно приближалась. Он видел ее глаза, полные ненависти и желания убить. Артам невнятно выкрикнул ругательство, какое он слышал от Артема, и ему стало легче. Он полоснул ножом по руке, обновив силовой купол. Несколько капель попали в пентаграмму. «Вздохни!» – прорычала женщина и, вытянув руки с выросшими звериными когтями, бросилась на Артама. Казалось, она сей час вцепится ему в горло и разорвет его. Артам напрягся и прикрылся руками, но взбесившуюся женщину отбросил силовой щит, полыхнувший светом, и женщина прижала руки к глазам. Артам, повинуясь секундному порыву, вытянул руки, ухватил женщину за рука в полушубку и втянул ее в пентаграмму, освеженную его кровью. Женщина вскрикнула, отбросила его руку и забилась в тисках заклятия. Она менялась на ходу, превращаясь в невообразимого монстра у нее выросли рога, а лицо удлинилось, превращаясь в козлинную маску. только глаза налитые кровью остались прежними. Артам видел, что она вот-вот сломит препятствия и начал плести заклятие подчинения. Он действовал быстро и механически, не спуская глаз с беснующейся женщины, хватал нужные нити и сплетал их в нужный ему рисунок. И когда заклятие было готово, снял с пальца кольцо, кинул в пентаграмму и приказал «Полезай в кольцо, тварь!». Женщина забилась в судорогах, глаза ее закатились и из носа повалил вонючий дым. Он потянулся к кольцу и помещение огласил крик отчаяния. Прижав руку к лицу, Артам старался не дышать. Тварь, что жила в женщине, исчезла в кольце, и оно ослепительно вспыхнуло, затем исчезло. А женщина опустилась на пол и села. Она со страхом и ненавистью смотрела на Артама. «Ты шавланка?» – спросил Артам и понял, что да, это шавланка. Женщина собрала силы в кулак и выхватила кинжал, а навстречу ей полетел огненный шар. Это Артам среагировал на угрозу. Времени подумать не было, и он воспользовался тем, что было под рукой. Грохот взрыва ударил по ушам, защитный купол смягчил удар взорвавшегося огненного шара. Но, полыхнувший вслед за взрывом огонь, опалил Артама. Взрыв отбросил горящую женщину к стене, где был бочонок с самогоном. Удар был такой силы, что повредил бочку, и крепкий напиток парился из нее на горящее тело. Женщина горела и корчилась». Она не хотела умирать, и некие сторонние силы поддерживали в ней жизнь, усиливая и без того непереносимые муки. А затем в магическом зрении Артам увидел, как на нее налетели серые тени, схватили ее душу и потащили прочь, сквозь стены. Артам устало опустился на стул. Он снова услышал шум, в подвал и в библиотеку забежали стражники, Воржик и Мила. Они увидели огонь в углу сидящего Артама и остановились. «Что с твоим лицом, Артам?» — спросила Мила. «Выпей быстрее эликсир исцеления. Ты обгорел. У тебя нет бороды, усов, бровей и половины волос на голове. Ты убил эту тварь?» «Да», — с трудом разжимая спекшиеся губы, ответил Артам. Неожиданно Артам почувствовал сильнейшую боль на лице и голове. «Как она сюда смогла добраться?» — спросил он. «Эта тварь убила часовых, закрыла дверь в подвал и ворвалась сюда». Мы не могли войти и сломать дверь. Она была под заклятием. Это та ведьма? Думаю, да, — ответил Артам. А почему она сюда прибежала? Артам решил не говорить о своих изысканиях, пожал плечами, достал эликсир и выпил всю бутылку. Боль прошла, и он смог вздохнуть свободно. Видимо, хотела поквитаться. Ощупывая лицо, — ответил Артам. Уберите эту падаль и наведите тут порядок. Он не договорил, как с другой стороны открылась дверь, ведущая в спальные помещения и в коридор к подземному озеру. В дверях появилась маленькая фигурка в большом синем балахоне с посохом в руках и воинственно закричала «Стоять, применю магию!» Артам удивленно посмотрел на вошедшего, узнал в нем ученика и, разглядывая его, спросил «Гервент, с тобой все в порядке?» Мальчик растерянно огляделся, опустил руки и, задрав подол мантии мага, направился к Артаму. — Простите, учитель, я услышал взрыв и подумал, что напали враги. — Ну и вот, — смущенно произнес он, — хотел их напугать и думал, решат, что я маг и убегут. — Ты молодец, смелый мальчик, но пока тебе рано еще сражаться. Иди к себе и сними эту мантию. Артам потрепал его по голове. Тут была тетка, что сделала тебя одержимым. Вон она лежит кучкой обгорелых останков. Ты помнишь, где она жила?» «Э -э, тетка Маршара, жила с дядькой Умраком». «Но он не такой он простой охотник», — неуверенно произнес он. «Мы разберемся», — ответил Артам. «Спасибо за помощь, Гервинт. Иди к себе. Ты ужинать ходил?» «Нет еще, учитель. Тогда сходи поешь». Мальчик, заплетаясь в длинном подоле мантии, ушел. Ему вслед, улыбаясь, смотрели Артам, Мила и капитан Воржик. «Как он изменился!» — с улыбкой произнесла Мила, и тут же, став серьезной, стала отдавать приказы. «Воржик, иди к дикарям и приведи сюда этого дядьку». «Какого?» «Умрака», — «Мрака», напомнил Артам. «Мы с ним поговорим», — кивнула Мила. «А ты, великий князь, иди к лекарям-мисталкам, они тебя подлечат». Негоже лысым ехать на свадьбу к брату. На следующий день Артам, сопровождаемый свитой и десятком воинов-дружины, отобранных еще Артемом, отправился на полуостров. Там уже собралось множество лодок, более сотни, а также десяток кораблей-драконов. Вся эта флотилия ждала его приказа, чтобы отправиться в Ихейское царство. Артам отбыл в последней партии уже к вечеру и ночью прибыл к месту назначения. Берег был занят воинами и различными ящиками, корзинами и бочками. Артам еще не видел такого скопления людей. Понимая, что в ночь идти не стоит, он вернулся на корабль, улегся у магической печи, укрывшись шубой, и погрузился в сон. Ночь прошла в криках и суете его подданных. Утром он поел горячие наваристые похлебки с лепешкой и вышел на палубу. Обоз ушел, отряды гоплитов выстроились для похода, его приближенные толпились на палубе. У берега стояли только корабли. Лодки умчались обратно. «Ну что ж», — сказал Артам придворным, ежившимся под пронизывающим ветром, — «пора и нам в путь». Он сошел с корабля и увидел, как к нему спешит воин, но его не пропускают дружинники. Воин размахивал руками и показывал рукой на Артама. «Пустите его!» крикнул Артам, и молодого воина пропустили. «Чего ты хотел сказать?» спросил Артам. «Князь Сир, в пещере наверху вас ждет князь Артем».